Глава тридцать пятая. Матримониальные планы герцога Анзорского. Я заглянула в травяную лавку, поговорила с Глэйдис, помогла ей разобраться с несколькими заказами и отправилась в галантерийную лавку. Кажется, Лотта хотела кремовую ленту, но на всякий случай я купила и розовую, и голубую. Два часа еще не прошли, и я решила, что могу побаловать себя чашечкой чая и пирожным. «Ох, леди Карлайл, как я рада вас видеть!» Не успела я зайти в чайный дом, как из-за столика у окна поднялась леди Снорк. Она была из числа тех, кто радушно принял меня, когда я, став женой Майкла, появилась в здешнем обществе. Будучи рассудительной и добродушной особой, она пользовалась уважением в Литоне и к ее мнению прислушивались. Она была гораздо старше меня, и мы не были с ней подругами, но обычно я тоже радовалась встречам с нею. хотя именно в этот раз я предпочла бы посидеть в кондитерской в одиночестве. Но не присесть за ее столик было бы невежливо, и я, заказав чай и пирожное со сметанным кремом, опустилась на соседний стул. «Не правда ли сегодня восхитительная погода?» – осведомилась леди с норкой, одарила меня улыбкой. «Вы, я вижу, тоже приехали сделать покупки». Я уже прошлась по всем приличным лавкам и накупила столько всего, что, боюсь, сын не пустит меня домой. Она рассмеялась, а я тем временем сделала глоток ароматного чая. «Мужчины совершенно не способны нас понять. Им кажется странным, что нам, каждому платью, нужно иметь свои шляпку, перчатки и туфли. Они считают возможным в одном и том же наряде много раз появляться на приемах и балах». Она уже съела свои пирожные и могла позволить себе поболтать. «Ой, леди Карлайл, я слышала, что ваш жеребец взял приз в карисе». Это просто замечательно, не так ли? Я помню, покойный лорд Карлайл не сомневался, что из этой лошади выйдет толк. Теперь вы поедете на скачки в Анзор? Уверена, вам там понравится. Там совершенно особая атмосфера, изысканная публика и элегантность во всем. Мне нравится там куда больше, чем в Эмберли. Я никогда не была в Анзоре, и предстоящую поездку ожидала с большим волнением. Там собирался высший свет, и даже его величество обычно приезжал в вотчину младшего брата на главный скаковой турнир сезона. «Надеюсь, вы уже заказали себе новые наряды? Боюсь, наши провинциальные платья для появления там решительно не подойдут». А вот это была больная тема. Для поездки в Анзор потребуется как минимум по два платья для меня и Шарлотты. После скачек состоится бал, и в том, что это торжество будет совсем не похоже на то, что обычно проходили в Литоне, сомневаться не приходилось. «Это того стоит, дорогая леди Карлайл», — поняла мои мысли леди Снорк. «Тем более, как мне кажется, вам придется часто бывать в Анзоре, и не только на скачках». Произнеся это, она как-то странно на меня посмотрела. Не знаю, какой тайный смысл она пыталась вложить в эту фразу, но я его не поняла. «Часто бывать в Анзоре?» — переспросила я с удивлением. Она хихикнула и укоризненно покачала головой. «Ах, моя милая леди Карлайл, неужели вы думали, что визиты герцога Анзорского в Карлайл-холл останутся незамеченными? И не говорить мне о том, что он интересуется вашими лошадьми!» Я почувствовала, что краснею. Ох уж эти светские сплетни! Да, в таком маленьком городе, как Литон, трудно было сохранить что-то в тайне, но я думала, что статус его высочества слишком высок, чтобы кто-то осмелился обсуждать его интерес к кому бы то ни было. Тем более, что я и сама еще была отнюдь не уверена, что он действительно интересуется мною. Да, он приезжал к нам в поместье пару раз. Пять раз, мысленно уточнила я сама же, И, кажется, покраснело еще больше. Но разве это что-то значило? Между мною и братом короля не могло быть серьезных отношений, а роль временного увлечения для великосветского холостяка меня не прельщала. Да, герцог нравился мне, и нравился очень сильно, но я боялась, что если позволю себе слишком смелые надежды, то будет очень больно, когда они разобьются. «Не понимаю, о чем вы говорите, леди Снорк», — пролепетала я, отводя взгляд. «Нет-нет, дорогая Рэйчел», — она похлопала меня по руке, — «я не собираюсь ничего у вас выпытывать. Напротив, могу сказать, что искренне рада за вас». Наверное, нужно было что-то сказать в ответ, но я промолчала. «Конечно, я понимаю ваши сомнения», — продолжила она. «Если событие, на которое я намекаю, и которое вы пока не готовы обсуждать, все же состоится...» то о нем будут говорить по всему Литону. Да что там Литон, по всему королевству. Я посчитала нужным вас предупредить. Это оказалось несколько неожиданным для всех нас, и для вас, я уверена, тоже. Кто бы мог подумать, что визит герцога Анзорского в наш маленький город затянется? Более того, кто бы мог предположить, что столь блестящий молодой человек, выросший в столице и принадлежащий королевской семье, сочтет возможным обратить внимание на провинциальную леди. Ах, право же, я предпочла бы, чтобы она вспомнила о каких-то неотложных делах и прекратила эту беседу. Все, что она сказала, было справедливо, но я не хотела слышать этого сейчас, тем более от постороннего человека. И все-таки я нашла в себе силы ответить. Вы совершенно правы, Джулия. И именно потому, что это невозможно, мне не хотелось бы это обсуждать. Мне было жаль недоеденного пирожного, но я уже собиралась подняться из-за стола, когда она сказала. «Ну почему же невозможно, Рэйчел? Да, он брат короля, но прежде всего он мужчина. И разве наличие у него королевской крови могло помешать ему просто влюбиться? Конечно, вы можете заметить, что в какой-то степени для него это будет мезальянсом, Но, быть может, его высочество слишком хорошо помнит свой первый брак, связавший его узами с девушкой из одной из самых знатных семей Ирландии, и решил в данном случае довериться не разуму, а сердцу. Я невольно обратилась вслух. Я прежде столь мало интересовалась великосветскими новостями, что почти ничего не знала ни о его величестве, ни о его братье. Это был блестящий во всех отношениях брак, договоренность о котором была достигнута еще тогда, когда его высочество был ребенком. Не знаю, любил ли он свою покойную жену, но то, что этот союз не принес ему счастья, знают многие. Я как раз была в столице, когда случилась та трагедия. Ах да, вы, наверное, не в курсе. Неудивительно, ведь историю с покушением постарались скрыть. «С покушением на кого?» – изумилась я. Леди Снорк понизила голос. «Но его величество, дорогая! Да-да, герцогиня Анзорская покушалась на старшего брата своего мужа. Не правда ли, какой кошмар! Она, видите ли, не хотела довольствоваться титулом герцогини и мечтала быть королевой. У его величества тогда еще не было сына, и, увенчаясь ее план успехом, корона перешла бы к герцогу Анзорскому». В это было трудно поверить. Неудивительно, что королевская семья предпочла сохранить это в тайне «И где теперь герцогиня Анзорская?» — шепотом спросила я. «Она погибла от той самой магии, которую пыталась применить против его величества. Все обратилось против нее самой. Но даже если бы ее замысел удался, я не сомневаюсь». что его высочество обо всем бы догадался и никогда не простил бы ей этого. Он любит своего старшего брата, который в детстве заменил ему отца». Я представила, каково было его высочеству узнать, что его жена едва не погубила его брата и содрогнулась. Мне захотелось увидеть герцога прямо сейчас. Меня переполняло чувство жалости. Я надеялась только, что его давняя рана уже затянулась. «Так разве удивительно?» продолжала рассуждать леди Снорк, что на сей раз герцог решил обратить свой взор на девушку из провинции, далекую от дворцовых интриг. На сей раз я кивнула. Теперь мне уже не казалось странным желание его высочества так много времени провести в тихом провинциальном городке. «Моя дорогая Рэйчел», — на тонкие губы Джулии вновь вернулась улыбка. «Отбросьте сомнения, его высочество слишком благородный человек, чтобы играть чувствами юной девушки. И если он позволил себе проявить интерес, то значит намерения у него самые серьёзные». Я вздрогнула. «Да, я была ещё молода, но называть меня юной девушкой не стала бы даже миссис Энтони, самая старая леди Литона». «Я так рада за вас и, конечно, за Шарлотту. проворковала леди Снорк и прослезилась. «Это такая честь для Литона! Одна из барышей нашего города может стать членом королевской семьи!» Хорошо, что для того, чтобы развить эту мысль, ей не нужно было моё одобрение. Потому что я пребывала в таком шоке, что не решилась бы произнести ни звука, боясь, что дрожь в голосе выдаст те чувства, что бушевали внутри меня. Его высочество и шарлота «Нет, не может быть». Но недоверие быстро сменилось почти отчаянием. А с чего я решила, что он приезжал в поместье ради меня? «Конечно, вы не ее родная мать, но вы так много сделали для того, чтобы она стала главной дебютанткой этого бального сезона в Литоне. А ведь именно на первом балу ей заметил герцог». «Она говорила что-то еще, наверное, очень лестное для меня». но я уже не слышала ни слова. Я рассеянно кивала, пытаясь изобразить улыбку, но, боюсь, это выходило у меня плохо. И никогда еще я так не радовалась появлению нашего кочера.